2864 год от Великого Исхода, ночь с 23 на 24 день Месяца Лебедя. Арция, Мунт. Шарль провел больше суток в седле и буквально валился с ног от усталости, но был доволен. Анри в очередной раз доказал, что воевать с ним дело бесполезное. Не сегодня, завтра Жозеф пришлет парламентеров, и к этому времени регент должен находиться в Мунте. Тагре не хотелось уезжать из армии, но в его положении о собственных желаниях пришлось забыть. По дороге он то и дело проезжал через земли, прибранные к рукам клана Фарбье, все больше уверяясь в том, что с этим кошачьим отродьем нужно что-то делать, и немедленно. Но сначала следовало выспаться, что оказалось не так-то просто. Не успел Шарль слезть с коня, как в него вцепился король, по обыкновению излагавший свои мысли таким образом, что понять его и на свежую-то голову было непросто. — Если ты уйдешь, они вернутся, — ныло его величество, умоляющее глядя на Реганта. — Они всегда возвращаются. — Кто они? — безнадежно переспросил Шарль. — Кошки! — Пьер! Они тебе ничего не сделают. Тагаре хотелось лишь одного – добраться до постели, лечь и хотя бы до утра забыть про Арцу и Франу, Святой Престол и все остальное, в том числе и про возомнившего себя хомяком короля. Но пришлось брать того за руку и вести его в покой. Однако на этом дело не кончилось. Не уходи, они меня задушат, как помпона. Я сейчас позову слугу, вздохнул герцог. Он уснет. Они всегда засыпают, и тогда они придут и меня найдут. Но, Пьер, тебя ведь не задушили и не задушат, потому что ты никакой не хомяк, а человек. Хомяки не разговаривают, они маленькие, в шерсти. Ты не похож на хомяка. Ну, в зеркало на себя посмотри. Дай мне своего, как его там, сюсю. -сю. Вот он у меня в руке, видишь? Вот он в зеркале, а вот ты в зеркале». «Они не будут смотреть в зеркало», — заявил король. «Им все равно, что там. Они меня считают хомяком. И меня, и наследника». «Пьер, ну давай поговорим завтра, а? А если меня задушат сегодня?» Король вцепился в рукав Шарля и не отпускал. Реганс попытался собраться с мыслями, но третья бессонная ночь этому не способствовала. Пьер продолжал цепляться за него, голова гудела, а в глаза словно кто-то сыпанул горячего песка». — Ну хорошо, — сдался Шарло, — давай ляжем в одной комнате. Если они придут, ты меня разбудишь. — А ты проснешься? — Проснусь, — отрезал Шарло, хотя был уверен, что его не разбудят не то, что какие-то несуществующие кошки, но и дюжина живых львов и тигров. Наскоро сородив себе и скресил некое подобие ложа, Тагре сбросил сапоги, отстегнул и положил рядом с собой меч и, как был в дорожной одежде, улегся лицом к стене, накрывшись плащом. Может, король что-то и говорил, но Реган заснул, едва лишь его голова коснулась подушки. Проснулся Шарль так же внезапно, как и уснул. На башне пробило три оры с четвертью, можно было спать и спать. Герцог собрался было повернуться на другой бок и забыть обо всем хотя бы до рассвета, но что-то заставило его приподняться на локте и глядеться в темноту. Он ничего не увидел, но возникла странная уверенность, что в комнате кто-то есть. Шарло нащупал меч и встал. Свечи от отчего-то погасли, хотя воск был еще горячим. Вязкая тишина давила на уши, но Шарль Тагере никогда не был суеверным. Предположить, что кто-то покушается на выжившего из ума короля было глупо, а его самого проще отравить или пристрелить из-за угла. шарлос сносно видел в темноте, и глаза говорили ему, что все в порядке. Герцог тихо обошел опочивальню, касаясь рукой стен. Прятаться было негде, разве что за портирами, но и там никого не оказалось. Лунные лучи ворвались в комнату, и Шарло окончательно убедился, что в комнате пусто. Необследованной оставалась лишь королевская кровать под балдахином. Тагаре, рискуя разбудить Сюзерена, рывком отдернул полог и тут же их и увидел. «Кошки». Хвостатые негодяйки расстелись вокруг спрятавшегося под одеялами несчастного короля, и Шарлю показалось, что он слышит, как тот дрожит. Ну да нет, худо и без добра. По крайней мере, эти окаянные кошки существуют, раз он их тоже видит, а значит, Пьер не столь уж и безумен. Герцог смотрел на взявшихся невесть откуда тварей, а твари, в свою очередь, таращились на него». Наконец одна, видимо, главная поднялась, выгнув спину горбом, медленно и с достоинством подошла к Шарлю и неторопливо потерлась ему о ноги, словно совершая некий торжественный ритуал. Это послужило сигналом. Кошки, соблюдая строгую очередность, подходили к Тагере, свидетельствуя свое почтение. Наконец последняя, шестая, привстав на задние лапы, ткнулась пушистой щекой в колени регента и вернулась к остальным. Шарль буквально ошалел. Зверюги мало того, что никем не увиденные, забрались в королевскую опочивальню и в усмерть застращали несчастного Пьера, но и не весь с чего воспылали любовью к нему, Шарлю Тагаре. Герцог переводил взгляд с сидящих редком кошек на мягкий горб из одеял, под которым прятался владыка Арции и не знал, что делать. Старшая кошка, вернее кот, взгромоздился на верхнее одеяло. И тут Шарло понял, что в этих кошках было неправильного Они не отбрасывали тени. Звери выглядели абсолютно реальными и живыми. Он сам ощутил их тела, когда они путались у него под ногами, но они не были существами из плоти, а если и были, то все равно их переполняла магия. Но его-то они за что возлюбили? Геро? Неужели она на прощание наложила на него какое-то заклятие, превращающее всяческую нечисть в его друзей? Или причина в чем-то другом? Тварь на короле завозилась и, как самый обычный наглый кот, принялась драть когтями одеяло, из-под которого долетел сдавленный всхлип. Дальше Шарль Тагре действовал по наитию. Смеясь над самим собой, он негромко, чтобы не поднимать шума, скомандовал. «А ну, кошки, ко мне!» Звери подошли. «Так, роскошно. Они еще и человеческую речь понимают. Что ж, поговорим. Садитесь и слушайте. Кошки сели». Оставьте его и мальчушку в покое, ясно? Они вам не мыши и не хомяки. Пьер, а ну вылезай. Вылезай, кому говорю. Куча дернулась, но король не рискнул расстаться со спасительными одеялами. Шарль, злясь и смеясь, буквально вытряхнул Пьера из вороха тряпок Сядь и смотри. Вот твои кошки. Они тебе ничего не сделают. Они маленькие, а ты большой. Погладь их. Нет. Пьер в ужасе попытался вновь замотаться в одеяло, но Тагаре был неумолим. Он хорошенько тряхнулся за Рена, но потом устыдился своей жестокости и приобнял беднягу за плечи. «Кошки, подходите по одной и знакомьтесь». Те, хоть и не слишком охотно, повиновались. Шарль брал вялую влажную руку короля и по очереди клал на одергающиеся, словно от отвращения, спинки подходящих тварей. Когда знакомство было закончено, герцог облегченно махнул рукой. «Так, замечательно, вы прелесть». «Но сейчас все спать. Уходите, и чтобы вас тут больше не было». Пять кошек юркнули куда-то вниз, и Тагаре не успел заметить, куда, но главное остался. Не обращая никакого внимания на короля, он прыгнул Регенту на колени и, встав на задние лапы, ткнулся прохладным носом ему в лицо. Раскосые глаза с узкими зрачками глядели с нежитной теплотой и грустью, словно бы жалея. «Ты меня друг?» Нет. Он решительно сошел с ума разговаривать с какими-то странными тварями, когда впору орать со страху и сзывать скорбящих со всего мунта. Кот в ответ еще раз коснулся мордой герцогского лица. «Значит, друг, тогда пригляди, чтобы тут было все в порядке, когда меня не будет, ладно?» И зачем он только это сказал? Глупости какие-то. Кот медленно наклонил голову. Проклятый. У него еще и крылья, оказывается, как у летучей мыши. И как он сразу-то не заметил... Странный зверь, однако не улетел, а так же, как и его прайд, просочился куда-то вниз и словно бы растворился в темноте. Непонятно, почему вздохнув, Шарль повернулся к Пьеру. «Никому не говори, что тут было. Тебе просто не поверят. Они больше не придут, а если и придут, то тебя не тронут. Понял? Почему не говорить? Давай расскажем. Пусть все знают, что кошки с крыльями есть, а то мне не верили, и ты не верил, а теперь видел. Ведь видел?» «Видел», — устало подтвердил Шарль. «Но вот как ему объяснишь, что если он не хочет окончить свои дни под опекой циолянок, нужно молчать? Иначе короля точно признают безумным. А его или поощряющим безумие в корыстных целях, или же виновным в недозволенном в колдовстве. Заодно и дела минувшие припомнят. Вряд ли синяки поверили в то, что его спас святой Антоний. Но что с этим дурачком-то делать? Слушай, пьер Тагаре говорил веско и серьезно, хотя ему безумно хотелось рассмеяться. «Если ты будешь вспоминать о кошках, они снова придут. Они слышат, когда о них говорят, и поэтому появляются. Так что молчи. А если тебя спросят, тверди, что тебе снились страшные сны. Но теперь все прошло. Уразумел? Да!» – торжественно кивнул арцистский король.